А это еще зачем? Это к делу не относится. А это для нас лично, чтобы ты на суде вдруг от своих показаний отказаться не надумал. Чтобы мы, если ты такое учудишь, их кому надо показали. И уж тогда тебе точно из камеры живым не выбраться. У этих ребят судопроизводство убыстренное по всей территории России. Глава 37. «Ну как там?» — спросил Григорьев Грибова, просматривающего показания банкира. Отлично, в том смысле, что отличный почерк у подследственного. Я всегда о таком мечтал, еще с тех пор, как мне по чистописанию двойки ставили. А содержание? Содержание хуже без особого прилежания, но тоже ничего. Как говорится, на безрыбье. Тогда я собираюсь. Собирайся. Вставай, — приказал Григорьев банкиру, и рывком, так что у того клацнули зубы, приподнял его на ноги. Хватит отдыхать. Я тебя не нанялся волоком таскать. Но встать банкиру на свои ноги не пришлось, потому что визиты в дом вооруженных людей завершены еще не были. Руки! — гаркнул ворвавшийся в комнату боец в милицейском камуфляже и маски с прорезями для глаз. «Смотри-ка, подоспели! К шапочному разбору!» — удивился Григорьев. «Вы с какого отделения?» Руки! — еще раз скомандовал не расположенный к беседам боец и передернул затвор автомата. «Да ладно ты, не нервничай!» так, — так попытался успокоить его Григорьев и поднял руки. Банкир Кулем свалился обратно на пол. Руки на стол последовала новая команда. «Опять? Опять на стол? Я там уже был», — возмутился Григорьев. Но боец его не дослушал. Боец ударил его по спине прикладом. «Ох», — сказал Григорьев, и навалился грудью на стол. Рядом лег Грибов. «Мы работники милиции. Где ваш командир? Я доложу ему о превышении ваших полномочий». Начал было Грибов. «Молчать! Где деньги?» — гаркнул боец. «Мать моя!» — и этот туда жахнул Грибов. «Где деньги?» — повторил боец вопрос и приставил дуло автомата к голове банкира. «Куда ты дел деньги?» «А этот-то откуда о деньгах знает? И о том, у кого ими интересоваться?» «Говори!» — крикнул боец и ударил банкира дулом автомата в висок. «Так что у того по лицу поползла кровь. Где деньги?» — последний раз спрашиваю. «Там, в машине, в двух кварталах отсюда», — ответил банкир. «Где в машине?» «Под правым сиденьем». «Если соврал, вернусь и пристрелю», — пригрозил боец и вытащил целую охапку браслетов. Руки, — скомандовал он, — все, или стреляю. Вы мне мертвые, даже более предпочтительнее чем связанные. Все, и милиционеры, и бандиты из готовности протянули свои руки навстречу кандалам. Боец пристегнул их друг к другу и всех к батарее центрального отопления. Три часа из дома не выходить, — предупредил он. — Разве только с батареей для тепла, — огрызнулся Грибов. — Поговоришь, у меня пригрозил боец и быстро развернулся и выбежал из комнаты. — Ну ты гля, — Первый раз в одной связке с мусорами. Кому сказать, удивился лекарь. Ты его знаешь? Знаешь, кто это, кто это был? Быстро спросил Грибов банкира. Знаю. Начальник безопасности. Какой такой безопасности? Нашей безопасности, начальник службы безопасности нашего банка. Молодец, хорошо службу несет, похвалил Грибов. Только от чего он сам с автоматом бегает, если начальник, удивился Григорьев? А он не для банка бегает, он для себя бегает, усмехнулся банкир. Как для себя? — Так же, как и я. — То есть? — То есть он забрал деньги, которые я забрал у банка. Ясно, вор у вора дубинку украл. Что у него тоже тяжелое материальное положение. Ему тоже денег на школьные обеды сыну не хватает. — Денег всегда не хватает. — А куда он с ними? — С такими хоть куда, хоть на край света. Адрес был назван точно — Край Света. Значит, куда-то туда, где шелестят на ветру вечно зеленые пальмы, Шумит прибой, и шоколадные мулатки готовы разделить с вами поздний холостяцкий ужин. И где не спрашивают о происхождении ваших миллионов, а просто уважают за их наличие. Сделал он нас, всех, подвел итог грибов. Этот кивнул он на банкира, таскал ему каштаны из огня, а мы их остужали, чтобы он руки не обжег. Он и не обжег. Любители побеждают. Любители всегда побеждают, когда профессионалы ссорятся, философски заметил Григорьев и подмигнул пристегнутому против него лекарю. «А разве это не ваше?» — удивился младший бандит. «Я тоже думал наше, а оказалось не наши показал на браслеты Григорьев. «Оказались его». Все замолчали, сидя милым плотным кружком, как крутящие блюдца и желающие услышать потустороннее мнение спириты. И сидели так несколько минут, пока Григорьев не попытался найти выход из создавшегося дурацкого положения. «Вот что, ребята», — сказал он, — «все равно вам сидеть». Хоть так, хоть так. А я устал, мне домой пора. Есть у кого булавка? Зачем? Затем. Булавка есть, но если только для всех, поставил условие лекарь. Если только для вас, то нет.